Глава 38 «Тамара баца произнесла Лаура и подскочила в кровати. «Всё в порядке?» — спросил Тейлор и привлёк её к себе. «Тебе снился кошмар». Лаура прильнула к его груди и постаралась унять сердцебиение. В окно уже заглядывало солнце. Она мгновенно проснулась, но осталась лежать в объятиях Тейлора. Хотелось ещё немного насладиться его теплом. По крайней мере, теперь они знали имя первой жертвы. Лаура готова была работать всю ночь, но в какой-то момент усталость взяла своё. Тёмно-красный гольф принадлежал Тамаре Абаца, уроженке Румынии, уже много лет проживавшей в Берлине. Симон в считанные минуты нашёл фото из водительских прав. Сомнений быть не может. Это та самая женщина, которую полиция обнаружила мёртвой на контейнерной площадке супермаркета больше месяца назад. Теперь крайне важно было установить связь между всеми жертвами. Очевидно, в своём выборе преступник следовал вполне определённым критериям. Он имел особые предпочтения в плане внешности, длины волос, роста или фигуры. Лаура вспомнила дело, когда все жертвы имели рост 1,65 м. Убийца был ростом ровно метр семьдесят и потому выбирал женщин чуть ниже себя. В данном случае преступник выбирал привлекательных, стройных женщин с длинными волосами. При этом он отдавал предпочтение тем, которые подвергались домашнему насилию со стороны партнёров. Пока, на первый взгляд, лишь Тамара Абаца не соответствовала этому критерию. Во всяком случае, по официальным данным, она проживала одна — и, очевидно, зарабатывала на жизнь проституцией. Лаура просмотрела её сайт. Эта женщина предлагала широкий спектр интимных услуг от видеочата до личных встреч. Она оказывала услуги у себя дома и, по всей видимости, работала сама по себе. Лаура поцеловала Тейлора в шею и выбралась из постели. На столике в гостиной рядом с её ноутбуком лежало групповое фото с курса по йоге. С учётом похищенной Евы Хэнкстенберг, три жертвы занимались в группе самопомощи. Это также отличало Тамару Аббаци от остальных. Хоть Симон уже всё проверил, Лаура взглянула на каждую из участниц на фото в поисках возможного сходства с Тамарой. Возможно, та перекрашивала волосы или делала пластику, что отразилось на её внешности. Но Тамары на этом снимке не было. Лаура нашла в интернете её старые фотографии, В сравнении с ними Тамара почти не изменилась. Но какая тогда связь между ней и остальными? Лаура взглянула на часы. Начало восьмого. И всё-таки она решила позвонить в студию йоги. На одном из плакатов у них говорилось что-то об утренних занятиях. Возможно, ей повезёт. Прозвучало пять-шесть гудков. Лаура нетерпеливо переступала с ноги на ногу. Она уже готова была сдаться — Но в этот момент кто-то поднял трубку. «Студия «Йога и жизнь», меня зовут Сара. Чем я могу помочь вам?» Лаура вспомнила приветливую девушку с конским хвостом. Она представилась и спросила. «Скажите, у вас занимается некая Тамара Аббатса?» Лаура услышала, как Сара застучала пальцами по клавиатуре. «В последний раз Тамара была у нас шесть недель назад. Нет, подождите». Сара помолчала мгновение. «Точно, Нильс съездил к ней домой. Тамара берёт у него индивидуальные уроки. Иногда они встречаются в студии, но чаще у неё дома». Лаура удивилась, но не подала виду. Наконец-то между жертвами наметилась какая-то связь. «Вам известно, почему Тамара не появлялась шесть недель?» — спросила Лаура. «Нет», — ответила Сара. «Она просто перестала выходить на связь но с её счёта продолжаются списания». Лаура поблагодарила и незамедлительно связалась с Петером Мейером из экспертного отдела. «Вы проверили алиби Нильса Велинга в соответствующие дни?» В трубке послышался шорох бумаг. «Минутку», — пробормотал Петр. «На дни, когда была похищена Ева Хэнкстенберг и обнаружено тело Лены Рэймон, у него нет алиби». Соседи не уверены, находился ли он дома. Как правило, он возвращается в период с 19 до 20 часов. Мэр кашлянул. В случае с первой жертвой у него также нет алиби. Как обстоит дело с Паулой и Маасон, мы пока не проверяли. Хорошо, постарайтесь сделать это как можно скорее. Все жертвы ходили в одну студию йоги. Это не может быть совпадением. Лаура отключилась и задумалась над следующим шагом. Затем открыла базу данных. Два дня назад они уже проверяли заявление о пропаже, но, возможно, за это время что-то появилось. По крайней мере, остальные женщины с курса были в безопасности. Коллеги смогли связаться лично со всеми участницами. Паула Масен, очевидно, хотела навестить сестру в Бранденбурге — Почему никого не встревожило, что она туда так и не добралась? Кто-то должен был сообщить об исчезновении. Лаура открыла базу данных и собралась проверить последние заявления, но ей позвонил Симон Фишер. «Ты за компьютером?» — спросил он. «Ты что, установил камеру и следишь за мной?» Симон громко рассмеялся. «Но такое я бы не пошёл. Вбей в поиск «папочка Паулы». Лаура сделала, как он сказал. На экране появилась розовая дверь и стала медленно отворяться. Зрелище, которое открылось за ней, повергло Лауру в шок. «Наша Паула была плохой девочкой», — бодро отрапортовал Симон. «Встречалась одновременно по меньшей мере с десятью мужчинами». Лаура быстро пролистала содержимое сайта. Паула Масын в короткой юбке и недвусмысленной позе. Паула в шортах и без них. Паула, обнажённая на кухонном столе. Паула в душевой. «Поверить не могу», — выдохнула Лаура. «Паула Маасен — проститутка? Я думала, она тоже подвергалась побоям. Но чтобы так...» Позволь представить, Дмитрий Слацкий, её друг и сутенёр. Проверь почту. Лаура открыла сообщение Симона и кликнула по ссылке на страницу в Фейсбуке. Её взору предстал крупный мужчина с бритой головой и мерзкой улыбкой. Он стоял в обнимку с Паулой. Её взгляд и застывшая улыбка говорили красноречивее слов. Лаура покачала головой. Как такая милая женщина могла связаться с подобным типом? «Кстати, этот Дмитрий точно не наш убийца. Слишком низкий и коренастый, да ещё и лысый». «Мы не знаем, точно действует ли преступник один», — заметила Лаура и вернулась к сайту Паулы в недоумении, глядя на фотографии. «Неужели мы что-то упустили с Леной Реймон и Евой Хэнкстенберг?» «Вряд ли. Я всю ночь прогонял фотографии через программу. По крайней мере, в общедоступном секторе интернета — «Ни одна из них подобных услуг не предлагает». Лаура не ответила. Она как раз ввела имя Паулы в строку поиска в базе данных. «Вот ты где», — пробормотала она. «Лаура? Кто там? Всё хорошо?» — спросил растерянно Симон. Лаура рассмеялась. «Да, прости. Я нашла Паулу в базе данных. Этот Дмитрий только вчера заявил об исчезновении». У Лауры внутри всё сжалось. Получается, Паула пробыла в руках преступника 8 дней. Ева Хэнкстенберг пропала семь дней назад. Если преступник набирает темп, у нас остаётся не больше суток. Симон промолчал. Лаура слышала его дыхание. Чёрт, выругался он наконец. Значит, и нам нужно ускориться. Лаура вздохнула. Лишь бы не оказалось слишком поздно. «Можешь проверить камеры супермаркета?» «Само собой. Я позвоню». И Симон отсоединился. Лаура позвонила Максу. Они решили разделиться. Макс поговорит с Дмитрием Сладским, а она ещё раз встретится с Нильсом Велингом. Пока все нити сходились на нём. Параллельно криминалисты должны были проверить клиентов Паулы и Тамары и обыскать их квартиры. «Как насчёт кофе?» Тейлор вошёл в комнату с двумя чашками. Лаура улыбнулась и с благодарностью взяла одну. Мне пора. Я Она сглотнула. Подобные слова ещё давались ей с трудом. Буду скучать. Торопливо поцеловав Тейлора на прощание, Лаура поехала в студию Велинга. Дорога заняла от силы 20 минут. Лаура быстрым шагом направилась к белому зданию. Как и в прошлый раз, Сара стояла за стойкой и приветливо улыбалась. «Нильс уже ждёт вас», — она указала на закрытую дверь под третьим номером. Лаура прошла в зал. Нильс сидел посередине в позе лотоса. Его руки были сложены у груди, как в молитве, глаза закрыты. Он словно терялся в просторном пустом зале. Лаура кашлянула. У вас что, есть свой вертолёт? удивлённо спросил Велинг и поднялся. Доброе утро. Чем я могу помочь? Его холодные голубые глаза внимательно смотрели на неё. Лаура с трудом поборола желание коснуться шрамов на своей груди. Велинг не мог их видеть, как не сканировал её своим рентгеновским взглядом. Я хотела поговорить о Пауле Маасен и Тамаре Абаца. «Обе регулярно занимались в вашей студии, это так?» Велинг нахмурил лоб и кивнул. «У Паулы проблемы с партнёром, поэтому она посещает тот же курс, что и Елена с Евой, а Тамара берёт индивидуальное занятие, хочет держать себя в форме». «Вам не показалось странным, что обе в последние дни перестали появляться у вас?» У Лауры складывалось впечатление, будто Веллинг знает, что произошло, и намеренно строит из себя дурачка. У него задёргалась мышца под левым глазом. Тамара уже давно не появлялась, Паула всего пару недель. Как я уже говорил, многие бросают занятия. Сначала все горят энтузиазмом, потом у них появляются другие дела, и до конца курс проходит очень немногие. Он так пристально посмотрел на Лауру, что она невольно шагнула назад. «Уже второй раз я принимаю у себя в студии полицию». «Что случилось с моими подопечными?» Четверо из них как сквозь землю провалились. «Я готов поспорить, что не смогу дозвониться ни до Паулы, ни до Тамары». Лаура решила выложить всё как есть. Возможно, он как-то выдаст себя, когда поймёт, что они следуют за ним по пятам. Лена, Паула и Тамара мертвы, Ева похищена. На этот раз пришла очередь Лауры пристально смотреть. Нильс Велинг покраснел. Лаура видела, как он лихорадочно соображает. «Мертвы?» — едва слышно переспросил мужчина. Казалось, известие действительно потрясло его. «А что с Евой? Она тоже...» Он не сумел закончить. Ему явно не хватало воздуха. «Нам это неизвестно», — ответила Лаура. «Но все женщины так или иначе связаны с вами. Я думала, вы сможете дать объяснение». Несколько секунд Велинг молча смотрел на неё, пока его, наконец, не осенило. «Вы ведь не думаете, что я имею к этому отношение? Для меня эти женщины, значит, очень много». Мы работаем с ними месяцы, даже годы. Я учу их правильному отношению к страданию и помогаю взять жизнь в свои руки. Я пытаюсь помочь им, и только...» «Мы работаем по всем направлениям», — ответила Лаура. «Вам известно, может, у ваших подопечных могли быть недоброжелатели?» Веллинг решительно помотал головой. «Нет. За исключением Тамары», Это были невинные создания, которые искали у меня поддержки». Он потёр виски и сделал оборот вокруг своей оси. «Я могу лишь вспомнить их партнёров. Конечно, в применении силы легко переступить черту. Если в стране каждые три дня от домашнего насилия умирает женщина...» Он взглянул на Лауру. «Я несколько раз разговаривал с партнёром Лены. Кажется, тот склонен к импульсивным действиям. Но я полагал, что у них всё наладится. Скажите, какой характер носили ваши визиты к Тамаре Аббатце? Вам, конечно же, известно, чем она зарабатывала». Велинг сглотнул. Его кадык дёрнулся вверх-вниз. «Знаете ли, это несколько интимный вопрос. Какое отношение это имеет к её смерти?» Он помолчал, очевидно раздумывая, стоит ли ему отвечать. На его лбу прорезалась сетка морщин. Два или три раза мы были близки. В остальном наши отношения носили платонический характер. «Где вы были прошлой ночью?» — спросила Лаура. В его глазах застыл ужас. «Дома, как и всегда? Не знаю, смогут ли это подтвердить соседи?» «Мои коллеги это проверят. Пожалуйста, подумайте ещё раз как следует. Может, вам удастся вспомнить что-то важное». Лаура решила, что сейчас от Веллинга ничего больше не добьётся. На пути к выходу она попросила Сару приехать в отдел. Ассистентке Велинга тоже следовало задать несколько вопросов. Возможно, так им удастся выявить несоответствие. Лаура села в машину, но не спешила уезжать. Мысли о Велинге не давали ей покоя, с ним явно что-то было не так. Рядом с ним Лауре всякий раз становилась не по себе, и она не могла объяснить, почему. Она прокручивала в уме их разговор, когда дверь в студию внезапно распахнулась. Нильс Велинг бросился к своей машине.